ЭПИЛОГ Как же приятно вернуться в родной Лондон. Серия турниров по Восточной Европе выдалась очень насыщенной и опытом, и впечатлениями. Особенно Тори Полис порадовал своим комьюнити. Никогда не думала, что найдутся еще игроки, желающие пойти моим путем. Вернее, что им на самом деле это удастся. Было бы интересно сразиться с этим тернием как-нибудь. Пусть только уровень подтянет. Я бы не была собой, если бы сразу, выйдя из Хитроу, не поехала на очередное сражение. Довольно заметна разница в наших тактиках сейчас после сражения на родной земле. Я рассчитывала взять первое место, врать не буду. Но чтобы так уверенно, небольшое турне по североамериканскому региону в прошлом году не было таким результативным. Впрочем, тогда новые маги только набирали обороты. и местные звезды еще не успели разгореться с должной силой. Пожалуй, через тройку месяцев повторю свое путешествие. Только подкорректирую маршрут, чтобы закончить в южной части материка ближе к Рождеству. Как бы ни была сильна моя любовь к вечно туманному Лондону, сырость со временем так въедается в кости, что хочется сбежать подальше. Хорошо, что такая возможность у меня благодаря магам есть. Призовых за сегодняшнее выступление хватит разве что на билет в одну сторону. Да только я в очередной раз показала, кто первая красавица в королевстве, и загрузила себя работы чуть ли не на полгода вперед. Уже час, как все закончилось, и все разбрелись после автопати отсыпаться или гулять в более приспособленные места. А приглашения выступить все приходили и приходили. «Нужно будет попросить менеджера не так активно раздавать мою личную почту. И пусть только начнет старую песенку. Джулия, каждое выступление для нас важно. Конечно, раз ты процент с моих боев получаешь. А о моем состоянии физическом не беспокоишься и стараешься срубить денег побольше, пока возможно. Нет в тебе чувства меры, дорогой мой Патрик. Хотя талант договариваться и находить деньги там, где их нет, то... за что все еще держу возле себя. Отключив оповещение на ближний час, в том числе и от Патрика, я решила насладиться прогулкой. С Честерфилд-Хилл на Одли-Стрит я вышла через небольшой сад. Уютное место с прекрасными клумбами, за которыми присматривают церковники. Что меня действительно поражало в этом городе, так это церкви, до сих пор сохранившие свою популярность и сады, над которыми корпели чуть ли не все горожане. Ни в одном мегаполисе Европы таких зарослей не видела, ботанические сады не в счет. Даже присела на еще мокрую после дождя лавку, чтобы перевести дух и выпить немного сока. Красота же! Расслабилась буквально на мгновение и тут же об этом пожалела. Получай, сосу, Удар по затылку не оглушил меня, но дезориентировал. Зато следом было два удара в живот ножом и один выстрел в ногу. Как бы странно ни звучало, а хорошо, что вначале оглушили, иначе от болевого шока точно отключилась бы. Прощай, не до королева! Еще раз услышала я знакомый голос Люси, одна из моих конкуренток. Смогла, значит, вычислить, но ей дура. Зачем поперлась ночью одна? Дала волю эмоциям, и тут же за это поплатилась. Сигнал скорой отправила. Местоположение скинуло, да только протянули еще хотя бы десять минут. Время такое, что половина врачей штопает пьяниц после драк в пабах. Кровь никак не останавливалась. Жму на рану так сильно, что достаю до позвоночника. Доползти до улицы и попросить помощи у прохожих не вариант. Нога хоть не кровит особо, но попытки на нее встать отозвались сильнейшей болью. Пуля застряла где-то возле нерва. «Да и старый Лондон — это не новый Тори-Полис, практически идеально спланированный. Тут до оживленного места брести и брести. Вот же гадство!» «Держись, слышишь? Я могу тебя спасти!» — услышала я мужской голос позади себя. «Вы врач? Есть чем перевязать рану, пока приедет неотложка?» «Они не успеют!» — настолько спокойно проговорил незнакомец, что я, не сомневаясь, поверила. Слишком быстро теряешь жизненные силы. Повторю, я могу спасти. Но твоя жизнь не будет прежней. Готова? Даже если нет, то умереть всегда успею», — озвучила я свои мысли. «Хуже, чем сейчас, быть не может». Как ни странно, но ситуацию я осознавала довольно хорошо. Этот странный дядька наверняка повесит на меня некий долг за свою помощь. И буду я работать так усердно, что Патрик обзавидуется. «Согласна?» тогда договорились. Подробности потом, прикрой глаза и постарайся не дергаться. Он приложил свои ладони к моему животу и начал шептать что-то на неизвестном языке. Не скажу, что была полиглотом, но три языка знала довольно неплохо. Да и в путешествиях много людей встречала и слушала. Это же, пусть и походила на латынь, точно ею не было. Ты из соседней церкви? Решил напоследок помолиться за мою душу? Немного пришла я в себя через пять минут этого представления. Голова полностью прояснилась, а вот живот только сильнее стал болеть. Впрочем, кровь больше не текла. Остановленная заклинанием. Поначалу я решила, что мягкий свет из ладоней этого мужчины – плод моего воображения. Потеря крови, стресс, удар по голове – даже одной из этих причин было бы достаточно, чтобы не обращать внимания на некие странности. Но это была не секундная вспышка, а постоянное свечение. Это заклинание малого лечения. А сам я, маг? О как! Прям как в игре. У меня тоже маги есть, лечение и так далее. Дай-ка я на тебя еще раз взгляну. А, точно? Ты и сама вскоре должна пробудиться. Похоже, и без меня ты бы скоро обо всем узнала. Давай позже расскажешь, как и обещал. А пока прочитай еще одно заклинание и убери пулю из ноги», — еле выговорила, сжав от боли зубы. Адреналин схлынул, и все повреждения отозвались новой волной боли. А вот с этим могут быть проблемы. Я только недавно стал избранным Иштар, и кроме малого лечения ничего не освоил. Затянуть рану могу, ускорив регенерацию. Но пуля так и останется в ноге. А это не то, что нам нужно. «Раз так, дождемся скорую», — согласилась я с выводами этого мага. «Чтобы он там не сделал, это действительно помогло». «Да, дебафы на тебе еще висят. Травма и оглушение. А кровотечение спасло, и запас жизненных сил понемногу восстанавливается. О, слышишь? Сирена. Они уже рядом». «Ну точно. Как в игре. Спасибо». Нашла я в себе силы улыбнуться и закрыла глаза, отключаясь. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.